Глава одиннадцатая. «Уснувшая еда». Он чутко затолкал овцу в подсобное помещение за стойкой. Оттуда можно было пройти прямо под болотом до соседнего болота, которое, как известно, именно сегодня опустило до безопасности. Так что овца могла спокойно вылезти в конце туннеля и идти себе по своим делам. Бесёнок сердился. Он сразу узнал Авцу в маскировке. И вообще говоря, ему было на неё плевать, но почему-то не совсем. Когда эта чумичка приклякнулась на сцену, Анчутка представил, как расстроится Авцу, если узнает, что заблудшая пошла на консервы. Вот тебе и баланс, бухтел Анчутка себе под нос, подталкивая Авцу в туннель. Авца при этом пыталась перехватить со стеллажа упаковку галет из прессованной макретцы. Зачем я в это ввязываюсь?» Анчутка сунул овце галеты, захлопнул за ней дверь и сам себе ответил. «Для кота. А? Кот. Кот, для чего в это ввязывается?» Анчутка почесал рожки и не придумал объяснения. «Защищать овцу только потому, что она бестолковая, слабая и не приспособленная к жизни в диком лесу?» «Нет. Этого Анчутка не понимал. Вот кот другое дело. Он хотя бы красивый. Публика, проводив поэта и певца Овцу, решила подкрепиться. Мне две порции пиявочек, да поживее, попросил Упырь. Ну что вы? У меня пиявки живее всех живых. Пиявки рекордсменки, 80 кругов в минуту. И болотник красноречиво махнул рукой на банки, где как заведённые кружились в воде пиявки. Вряд. прошептала Нчудка, выбираясь из-под сопки. У него там водоворотики наколдованные. Собственно, водоворотики наколдовал сам Нчудка. За еду. Какие мраздочка из затребовали грибов из подрезаний. Болотник ловко метнул им таз, в котором гордо пыжились сбрызнутые раздувающим зельем глазастые грибы. Бенник уплетал кашу из плесени, приправленную вместо изюма жуками-плавунцами. Подлавочные слизни перебрались на стену и время от времени свешивались рогами в чужие тарелки. И вот тут-то порвался последний стебель, удерживающий Авося под потолком. Бум! Все посмотрели на сцену. Котёнок, как и положено, приземлился на четыре лапы. очень эффектно. Как настоящий артист цирка. Он хотел отряхнуться, но вовремя вспомнил, где находится, и обрадовался, что Ил и Тина облепили его так плотно. Сёстры-болотницы, увидев его разноцветные глаза, открыли рты и опрокинули смузи. Чей-то тёмный язык немедленно подлизал лужу со стола, и исчез. Болотник понял, что антракт закончился, и перекрикивая шум, гаркнул: "Слизняк!" Сверился с афишей и уточнил: "Съедобный, скоростной". Авось покрутил головой и понял, что бежать некуда, кругом одна нечисть. "Здравствуйте, уважаемые журамыжники", решился он. Чертя не одобрительно загудели. Банник поперхнулся кашей, из носа у него выпал жук и метнулся в щель. "Это по программе", догадался Упырь. "Раздраживает". Он быстро всосал оставшихся пиявок и хищно уставился на Авося. Тикима рыдочка рыбкой соскользнула с лавки и просочилась поближе к сцене. Бес, увидев это, незаметно прижал ей юбку ножкой стола, и принял низкий старт. Котенок оценил обстановку. Никакой разницы. Изловят его как слезняка или как кота. Разве что слезняка съедят быстрее. Повось поднапрягся, вывернулся из налипшей тины и со всей мочи швырнул склизкий комок в толпу. А сам отскочил в тень и метнулся вдоль стены вглубь бара, туда, где сидели сестры-болотницы. Бес подпрыгнул за комком и взвыл. Молодеек Кимера мёртвой хваткой держала его за хвост. Бес дёрнулся, Кимера за ним раздался треск. Гости ахнули. Затрещала юбка Кимеры, крепко придавленная столом. Стол в свою очередь был крепко придавлен банником, зашедшим на перехват слезника. На секундочку мелькнули панталоны Тикимеры. ярко-оранжевые, отороченные вместо кружев мышиными хвостами. Тити морозовижала, не выпуская бесовский хвост. Бес заорал так, что тётушка Макрейца, тянувшая к камку костлявые пальцы, грохнулась в обморок и придавила водянёнка. Водянёнок булькнул и укусил упыря. Упырь в ответ сопнул банника, а банник произвёл невиданный доселе прыжок. взмыл над толпой и ухнул головой в самую гущу нечисти. Когда куча мала расползлась, банник спокойно утер с усов остатки Тины и сказал, — Так себе слезняк. Вроде бы и протухший, но какой-то свежеватый. Во время потасовки котенок прятался под лавкой. Сестры-болотницы, видимо, много о себе воображали, потому что в драку не полезли. Тогда Авось притаился в складках платья одной из них и решил ждать. Попасть в бар оказалось несложно, а вот как выбраться из болота котёнок не знал. В баре было холодно, как в холодильнике. Поэтому Авось никак не мог высохнуть и начал дрожать. Болотница наклонилась и пощупала руками под лавкой. Наверное, решила, что к ней подобрался слизень. Котёнок замер, но вскоре задрожал еще сильнее. Он не мог с собой справиться, даже хвостик трясся от холода. «Держись», — велел себе котенок, — «не поддавайся». Он до того старался не выдать себя, что от напряжения тоненько, едва слышно, мяукнул. А потом еще раз. «Мяу!» Тоскливо и жалобно донеслось из-под лавки. О, вот ты где, сказала болотница голосом Евсея. Быстро схватила котёнка и сунула его за пазуху в платье оверсайс. Восьмише шевелился. Цел? спросила другая болотница голосом Гордея и осторожно потыкала сестру в бугор над поясом. Болотница Евсей оттянула ворот и заглянула в платье. Котёнок лежал с закрытыми глазами, прижавшись к Евсею маленьким мокрым тельцам. Уши его тихонько подрагивали. "Спит", прошептал Евсей, отключился на нервной почве. "Это что?" воскликнула у него на духом старая Китимора и хлопнуло тазом по столу. Она презрительно пошевелила вилкой грибы из глазами. "Еда сдохла". "Ху", протянула молодая Я такой не буду. Они храпят? Начальничек. Китимура поманил болотника. В меню УЗ явно их едят, а не глядят. Где они глядят? Они лежмя полегли. Уходим. Болотница гордей толкнулась и с тру плечом. Походу тут вся еда заснула. Со всех сторон понеслись недовольные возгласы. Хозяин Скалопе, Андрей, у тебя негодные. Они должны во рту щи катать, а не валяться кверху лапками. Эй, болотник, от чего жуки-плавунцы в супе повсплывали? Замените мне салат. Черви перестали его перемешивать. Болотница Евсей обхватила живот руками, выбралась из-за стола и пошла за болотницей Гордеем в самый тёмный угол бара. по дороге гордей отодрал от стены толстого слизня и прижал его к мутному зеркалу у вешалки братья знали, что это не зеркало, а болотный сканер. В бар пускали только своих, под отпечатком конечностей. Леший корней, как смотритель, проходил куда угодно, а вот сестёр болотниц, то есть братьев в удалеших в баре не жаловали. Едва слизень шлёпнул по стеклу, Бурая стена в углу отъехала, открывая лестницу. Ефсей и Гордей поспешили наверх. На полдороге Гордей опомнился и кинул слизня обратно в бар, в таз с храпящим грибам.